342. Тфилин. Тфилин – две коробочки черного цвета с черными кожаными ремешками. Мужчины каждый будний день по утрам должны прикреплять одну из них к голове, другую – к руке. Это предписано в нескольких библейских законах о взаимоотношениях евреев с Богом. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и все душою твоею, и всеми силами твоими. Да будут слова эти, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем. И тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они начертанием между глазами твоими. Дворим 6. 5 Некоторые группы евреев, садукеи по-видимому, и средневековые караимы понимали последний стих фигурально. Нужно всегда помнить заповеди Торы, как если бы они стояли перед глазами. Фарисеи же приняли повеление буквально, чтобы слова Торы были записаны на свитке и помещены перед глазами и на руке. Один тфилин привязывается к руке семью вид камеры мешка. Другой плотно прикрепляется к колбу. Текст, помещенный в обе коробочки, пишется от руки специальным песком и состоит из четырех мест Библии, где говорится о тфилин. Шмот 13 1 10, 11 16, 2 Рим 6 4 9, 11 13 21. Поскольку каждая пара тфилин сделано вручную, стоит он довольно дорого. Тфилин хорошей работы несколько сот долларов. Слово «тфилин» обычно переводится как «филактерии», хотя обычно употребляется без перевода с иврита. Я не встречал еврея, возлагающего тфилин, который бы назвал их филактериями. Возложение тфилин – первая мицва которую принимает на себя совершеннолетний евреи. Обычно мальчиков учат делать это за два месяца до того, как им исполнится 13 лет. Во время учения мальчики уже возлагают тфелин, но не произносят благословения. После бармицы каждый раз, когда их возлагают, произносят благословение «Будь благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам возлагать тфелин». Многие евреи при этом произносят и дополнительные молитвы и благословения. Тфилин возлагают каждое утро по будням, но не по субботам и праздникам, 9 Ава и только в этот день их надевают в полдень, а не во время утренней молитвы. Для ревностных евреев ношение тфилин очень важная мицва. Недавно 89-летний раввин сказал мне, что за 76 лет после своей бар-мицвы ни разу не забыл возложить тфилин. После катастрофы среди евреев ходили истории о том, как проносили тфилин нацистские концлагеря и возлагали их каждое утро. Одна из групп евреев, Любавические хасиды, сделала особенно много для поддержания этой мицвы направляя специальные фургоны в митцвамобили, в районы, населенные евреями, и спрашивали прохожих мужчин, «Вы еврей?» А в случае положительного ответа вы сегодня возлагали тфилин Если ответ был нет, еврея приглашали в фургон, привязывали ему коробочку к руке, обычно на левую руку, для левшей на правую, и оборачивали ремешок семь раз. Затем укрепляли на голове другую коробочку и просили повторить благословение на тфилин и некоторые важные молитвы, особенно шма. В Иерусалиме любовические хасиды Каждый день, кроме субботы, приходят к западной стене, напоминая людям о митцве надевать тфелин. Много лет назад Любавический Реви посоветовал знаменитому скульптору Жаку Липшицу начать возлагать тфелин и молиться каждое утро. Липшиц так описал эффект от этих двух действий. «Я, да вен, молился каждое утро. Это очень мне помогло. Во-первых, это роднило меня с моим народом». Я с ним, и я близок к Господу, к всемогущему. Я говорю с ним, он дает мне силы на день. Я больше не могу жить без этого».